Глава 19, Ник приходит в себя гораздо быстрее меня, и до того, как успеваю осознать, что делаю, я уже стою в своем саду позади дома, руки у меня трясутся, и одной из них я пытаюсь поднести зажигалку к сигарете, а второй держу чашку с кофе. Я много курила в Огдейле, из-за скуки или для того, чтобы выйти на свежий воздух. Но несмотря на то, что я бросила курить после выхода на свободу, У меня всегда есть дома пачка сигарет на всякий случай. Чай для решения проблем, кофе и сигареты для кризисных ситуаций. Проходит целых 10 минут перед тем, как Ник обращается ко мне, и начинает он очень нерешительно, словно пытаясь не расстроить меня еще сильнее. «Когда ты в последний раз видела отца?» «Я почти забыла о том, что мы недавно познакомились». и он понятия не имеет о положении дел в моей семье. Я собираюсь силами. Папа несколько раз пытался навестить меня в Огдейле. Я испытываю чувство вины, только произнося эти слова. Но я отказывалась с ним встречаться. Отказывалась вообще выходить из камеры. Ник в замешательстве, и я его не виню. Уже наступил вечер, вероятно, холодно. Замечаю гусиную кожу у него на руках, Но сама я не чувствую холода, а он не жалуется. Может, мое тело просто закрывается от внешнего мира, отключая по одному органы чувств. Пока в один из дней я просто не прекращу свое существование. Мне кажется, ты говорила, он тебя поддерживал, не бросил тебя. Почему ты не захотела с ним встретиться? Да, он меня поддерживал. Я снова вижу на лицо, когда председатель коллегии присяжных произнес это слово «Виновно». Больше, чем я того заслуживала. И он не бросил меня даже после того, как меня отправили в Окдейл. Он день за днем сидел перед зданием. В конце концов, через шесть недель он сдался и перестал приходить. Я одновременно испытывала огромное облегчение и разочарование. Он продержался дольше мужа. но в конце все равно сделал то, что я предполагала, что сделали все остальные люди из моей прошлой жизни. Он сдался и бросил меня, оставив альбом у надзирателей. Я не рассказываю Нику все. Не рассказываю о том, что надзиратель, которому мой отец передал альбом, отказывался отдавать его мне. Я никогда не была мила с ним, чтобы заслужить привилегии. Мы в Огдейле были между молотом и наковальней, Если я не жаловалась, он знал, что может относиться ко мне как заблагорассудиться, и без оказания сексуальных услуг я никогда не увижу то, что мне оставил папа. Если же я пожалую старшему надзирателю, то на мне будет клеймо доносчицы, и уже остальные сотрудники сделают мою жизнь невыносимой. Я не собираюсь рассказывать Нику, как получил альбом. Одним прекрасным утром в нашу палату зашла Кэсси, и просто вручила мне его, не говоря ни слова. Кэсси ни разу не пожаловалась из-за того, что на протяжении целых трех лет я не смогла заставить себя его открыть. Это еще одна вещь, о которой я ее никогда не спрашивала. Это еще один мой долг ей. Я стольким ей обязана и никогда не смогу с ней расплатиться. Я хотела, чтобы папа забыл обо мне, притворился будто у него никогда не было дочери и внука. Я не могла даже думать о его еженедельных посещениях, о том, что ему придется терпеть во время проводимого надзирателями обыска, доблестными тюремными стражами, большинство из которых обожали издеваться и запугивать. Я представляла, с чем ему придется столкнуться на работе, в пабе и гольф-клубе. Там ему ежедневно будут напоминать, что его дочь — убийца, Это и так будет трудно, без дополнительного позора, когда нужно сидеть напротив меня с другой стороны стола и говорить о погоде или о том, что наша соседка Джин сделала с бегониями. В Последние четыре года я думала о папе по крайней мере два раза в день. Я гадала, чем он занимается, справляется ли он, все ли у него в порядке. Я так старалась о нем позаботиться после смерти мамы, чтобы он не впал в депрессию, И ему не было очень скучно. Кто-то делал это после того, как меня посадили, или ему позволили погрузиться в его собственный маленький мирок, в котором я виновна во всем, что пошло не так в его жизни. Он возненавидел меня во время моего отсутствия. Я это заслужила. Ник слушает мой рассказ, не перебивая, и берет меня за руку, когда я начинаю молча плакать. «Если твой отец всегда тебя поддерживал, зачем ему сейчас так мучить тебя?» Удивляется он, разговаривая скорее сам с собой, чем со мной. «Не знаю. Но это одеяльце, одна из тех вещей, которые я просила его сохранить для меня перед началом судебного процесса. Я и подумать не могла, чтобы оно отправилось в какую-нибудь благотворительную организацию, или, хуже того, его просто выбросили». Эта мысль была для меня невыносима. Никто другой не мог послать его мне. Никто. Это должен знать твой отец, разумно заключает Ник. Он должен понимать. Ты поймешь, что его прислал именно он. Я практически ничего не знаю про твою семью, но это не похоже на дело рук старика с разбитым сердцем. Откуда он мог узнать, где ты живешь? Судя по тому, что ты рассказала, он не относится к тем типам, которые стали бы тебя выслеживать, сидя в кустах у дома. «Не знаю», — повторяю я, напоминая заезженную пластинку. «Не представляю, что еще можно сказать». «Твой отец мог кому-то отдать одеяльце? Это очень важно, Сьюзан. Подумай, пожалуйста». Его голос звучит напряженно, в нем слышится необходимость все выяснить. «Мне становится немного не по себе». Не слишком ли близко к сердцу он это принимает? Это не его горе. У меня на совести окажется еще одна испорченная жизнь. Еще одна сломанная карьера. Еще один мужчина в плачевном состоянии. Я молчу, а Ник продолжает. «Я думаю, тебе нужно встретиться с отцом, Сьюзи». Я слышу эти слова и понимаю, что так оно и есть. Но единственное, о чем могу думать, — так это о том, что он назвал меня Сьюзи. Марк — единственный человек, который так меня называл. Странно слышать, как это слово слетело с губ Ника. Как я вообще могу считать, будто изменяю мужу, разговаривая с другим мужчиной? Я не видела Марка четыре года. Я заставляла себя не писать ему и не звонить. Мне потребовалась вся моя сила воли, чтобы сохранить остатки самоуважения — когда мне хотелось умолять его прийти на свидание и сказать, что я не одна. Потеря Марка была еще одной тяжелой утратой. Он находился в таком месте, где я не могла его увидеть, поговорить с ним, положить голову на сгиб его руки и разделить свое горе из-за утраты Делана. Сейчас он вполне может быть с другой женщиной, снова жениться и завести еще одного ребенка. Только Богу известно, Сколько раз я об этом думала. Проблема с зачатием была моя, не его. И я сотни раз мучила себя, представляя своего бывшего мужа и его новую беременную жену. Так почему я не могу двигаться по жизни дальше и позволить себе быть счастливой? Почему желать, чтобы этот мужчина меня обнял, сделал так, чтобы я чувствовала себя лучше? Это преступление? Сейчас... Я понимаю, что Ник выжидающе смотрит на меня. Ты хочешь, чтобы я сейчас ему позвонила? Ты же хочешь со всем этим разобраться? Хочешь выяснить, почему он это сделал? Нет, на самом деле не хочу. Дело в том, что не может быть никакой хорошей причины. В этом нет ничего, что делалось бы мне во благо. Что отец написал в моем альбоме? Это поможет мне понять... Понять то, что я сотворила со своей жизнью. Понять, что я сотворила со своей семьей. Поздравляю тебя, папа. Теперь я вижу это яснее, чем когда-либо. От объяснения меня спасает звук открывающейся двери. Я знаю, что это Кэсси, по крайней мере, надеюсь, потому что только у нее есть ключ. Это я. Она резко замолкает, и улыбка сходит у нее с лица при виде Ника. «Что ты здесь делаешь?» Кэсси поворачивается ко мне. «Он здесь целый день?» «Я тоже рад тебя видеть», — говорит Ник с не менее брачным лицом. «Я мог бы задать тебе тот же вопрос». «Нет, не мог. У тебя нет права спрашивать, что я здесь делаю. Я была здесь бесчётное количество раз. У меня есть ключ». Она эффектно достает его и демонстрирует. «Я имею полное право находиться здесь, а ты нет». Кэсси, достаточно, предупреждаю я. Она напоминает собаку, защищающую хозяйку, прячет зубы, но готова в любой момент их оскалить. Я просто думала, что он к этому времени уже вернулся домой, вот и все. Это работа моего воображения или ее голос на самом деле звучит немного сердито? — У нас есть кое-что новенькое. Кэсси в замешательстве. — Еще одна фотография. «Но я думала...» Уверена, она запинается, чтобы не произнести. Она думала, что первая фотография моих рук дело. Она думала... Вопрос решен. Она думала... Ник вернулся в Донкастер. «Нет, не фотография. Я беру коробку со стола. Ее принесла Кэрол из магазинчика. Она адресована Сьюзен Вебстер. Но курьер попросил ее расписаться, потому что меня не было». «Проклятие! Она все растряплет? И что внутри?» Я киваю на диван. «Наверное, тебе лучше присесть. Это займет какое-то время». Кэсси старается ни в чем не соглашаться с Ником, но настаивает, чтобы я позвонила отцу. Лучше всего звонить, когда они оба здесь, рядом со мной. Поэтому я принимаю из рук Кэсси трубку. Я чуть не отключаюсь после первого гудка. После второго и третьего... но каким-то образом мне удается удерживать телефон в руке и ждать, когда папа ответит. Он делает это после пятого гудка. При звуке его голоса, простого «Алло», у меня чуть не сдают нервы в четвертый раз. И только когда он снова повторяет «Алло», я вспоминаю, что настала моя очередь говорить. «Здравствуй, папа». На другом конце повисает молчание, отец обрабатывает информацию — Этот голос он не слышал четыре года. Я гадаю, надеялся ли он на этот звонок, ждал ли тех слов, которые никогда не прозвучали. Кэсси ободряюще улыбается, поглаживая мою свободную руку. «Сьюзен!» — наконец шепчет папа, и я не могу определить, рад ли он или готовится бросить трубку. «Да, папа, это я». Внезапно до меня доходит, Я понятия не имею, что еще сказать. И в конце концов произношу глупую фразу. «Я на свободе». «Я знаю. Мне звонила Рэйчел». «Ему звонила Рэйчел?» «Моя адвокат Рэйчел? Когда?» «Они поддерживали связь?» «Это она заставила его отправить идеяльца?» В голове кружится путаница, но я знаю, что сейчас не время об этом спрашивать. «Я могу приехать к тебе в гости?» «Пожалуйста». Я не дышу, жду, что он скажет. «Нет, прости, сейчас не самое лучшее время». И удивляюсь, когда он просто отвечает. «Конечно, Сьюз, я по тебе скучал». У меня на глаза наворачиваются слезы, и я снова представляю, как он опускает плечи на галерее после того, как присяжные вынесли свой вердикт. Жизнь людей, которых я любила больше всего на свете, была разрушена в тот день. «Спасибо», — шепчу я, — не в силах сказать больше. «Я тоже скучала по тебе». Встреча назначена на следующий день. Я отклонила предложение приехать к нему домой. Не хотела давать соседям повод для разговоров. Вместо этого мы договорились встретиться в пабе на выезде из Брэдфорда. Мы оба его знаем. Ехать мне два часа, но я не буду жалеть о времени, потраченном на эту поездку. Ник мною гордится, и когда Кэсси не видит, сжимает мне руку. Нет смысла пытаться убедить Кэсси остаться в гостевой комнате. После выхода из Огдейла она отказывается спать где-либо, кроме собственной постели, даже если мы выпили. Несмотря на огромные деньги, которые ей приходится платить за поездку на такси до дома, она всегда отправляется к себе, несмотря на поздний час. К счастью, на меня Огдейл, таким образом не повлиял, и я могу рухнуть на кровать в любом месте. Это просто факт, никаких намеков на нечто неприличное. Предлагаю Нику остаться у меня. Я чувствую себя в большей безопасности, когда он рядом. Мне хочется, чтобы он принял мое предложение. Было так приятно сидеть вместе и болтать втроём. Даже Кэсси забыла на пару часов, что терпеть не может Ника. хотя она до сих пор отказывается называть его по имени и зовет только «журналист», даже в лицо. Ник вежливо отказывается и заказывает такси, на котором отправляется назад в гостиницу. «Спокойной ночи, дорогая». Кэсси целует меня в щеку и крепко обнимает. «Всё будет хорошо. Пожалуйста, позвони мне сразу же после встречи с папой». Я киваю и задумываюсь, почему у меня наворачиваются слезы на глаза». Кэсси постоянно от меня уезжает, но обычно я не плачу. «Спасибо», — шепчу я, и мне хочется сказать, как на самом деле я ей благодарна. Она пытается мне помочь, чтобы я снова не впала в депрессию, от которой страдала, оказавшись в Огдейле, но слова не материализуются. Приезжает такси Ника. Внезапно у меня появляется убеждение, что ненависть у них напускная. и они сядут в разные машины, но отправятся в одно место. Я представляю, как Кэсси проводит руками по его волосам и шепчет, что хотя она и убийца, но не сумасшедшая. А теперь скажите мне, что я не параноик. Дом пустеет. Теперь мне кажется, что в нем особенно тихо. Гостиная такая маленькая, что три человека создают ощущение деревенского собрания. Мысленно возвращаюсь к тому, От чего пыталась уйти весь вечер. Я прекрасно знаю, что не громила свой собственный дом и не придумывала преступника. И я уверена, что в дом вломился не мой 60-летний отец. Так что тогда получается с моей теорией? Это совпадение? Мстительный сосед, который знает, кто я? Или со мной наблюдают? Я содрогаюсь при этой мысли, пересекаю комнату, И усаживаюсь на диван, который стоит дальше всего от двери и окон, словно это небольшое расстояние спасет меня от того, кто может наблюдать снаружи. Громче включаю телевизор, чтобы не воображать, будто каждый доносящийся звук исходит от того, кто пришел за мной, чтобы заставить заплатить за содеянное. Понимаете, трех лет в Огде или недостаточно. Я всегда это знала. Я слишком легко отделалась. Мало получила за то, что совершила. А теперь кто-то хочет, чтобы я страдала, по-настоящему страдала. Мой отец? Не знаю. Но дело не закончено. Всё не закончится, пока я не выясню, кто все это творит».